Хельге Петерсон. Буря внутри. Глава 1. Закон Мёрфи гласит: всё, что может пойти не так, пойдёт не так. Это следовало помнить, прежде чем сесть в чёртово такси. От собеседования зависела её никчёмная жизнь. Это напомнило прекрасно и вызвало кэп, чтобы её с ветерком отвезли в незнакомый район, чтобы не блуждать по улицам и приехать вовремя. Почему? Ну почему нельзя было подумать заранее про лондонские пробки? Вчера выпал снег, и город, как обычно, парализовала. Сам нужно было поехать на метро, но сейчас уже поздно об этом рассуждать. Она понятия не имела, где находится. И как долго до места встречи. Ей оставалось только молиться. Зимнее пальто пришло в негодность после того, как какой-то осёл в автобусе опрокинул на неё коробку с китайской едой. И сейчас она ехала на собеседование в лёгкой кожаной куртке в январе. На денег на новое пальто у неё не было, как не было денег и на то, чтобы заплатить аренду за комнату. Если сегодня она провалится, Ей придётся вернуться домой в Глазго, прямо так, в кожаной куртке. До собеседования оставалось несколько минут, когда кэб затормозил возле здания из красного кирпича, напоминающего старый склад. "Приехали", констатировал водитель. Похоже, он был страшно доволен собой. Сэм окинула здание подозрительным взглядом. Окна первого этажа были завешены изнутри, несмотря на разгар дня. На входе стояла охранник. Казино, ночной клуб, стриптиз-бар. Здесь какая-то ошибка. Серьёзный секретарь, который ей звонил, не мог позвать её сюда. Но выбора у сем не было. Она вынуждена согласиться на любую работу, если только работа не включает в себя раздевание. Сэм расплатилась с таксистом и вышла из машины. Место и правда не обещало стать работой мечты. Зачем им повар, если её выводы оказались верны, и это ночное заведение, то вряд ли они предложат что-то стоящее. Несмотря на все усилия, потраченные на составление образцового резюме, Сема опять позвали непонятно куда. Она глубоко вздохнула и направилась к входу, над которым к стене крепилось название Мистраль. Эм, привет. Неуверенно поздоровалась она с охранником. Мне нужен кто-то типа менеджера по найму персонала. Куда я должна пройти? Охранник смерил её оценивающим взглядом. Сэма ожидала, что парень сейчас отпустит какую-нибудь мерзкую шуточку, но тот остался серьёзным, пробежав глазами по её узким джинсам, распахнутой кожаной куртке и свитеру, по коротким платиновым волосам в стрижке пикси. Он выдал всего одно слово: "Танцуешь?" Сам постаралась с нее издать расстроенный вздох. Она оказалась права. "Нет", заикаясь, проговорила она. "Готовлю, я повар. Вам ведь нужен повар". Охранник удивлённо дёрнул бровями. "Ясно. Повар мне не нужен. Кажется, пора уходить. Где в этом проклятом Шорде, чем в метро?" Но вот парень достал из кармана телефон И стал к нему дозвонить. Марк, тут какая-то мадам пришла наниматься на работу. Нет, не к миледи, говорит, что готовит. Понял. Он убрал телефон и махнул головой, очевидно, приглашая сам войти. У неё внутри всё опустилось. Бордель, точно, и управляет им некая миледи. Нужно срочно бежать отсюда, пока её не заперли в подвале и не отобрали паспорт. Но тут Сэм вспомнила о неоплаченной аренде в холодном январе и нежелательном возвращении в Глазго. Лучше в подвал, чем в Глазго. Вместо того, чтобы провести ее вниз, охранник, проедя темными коридорами, стал подниматься на второй этаж. Уловив момент, когда они проходили светлый отрезок пути мимо окон, Сэм посмотрелась в экран мобильника, как в зеркало, взбила длинную платиновую челку. Убедилась, что лиловая помада на месте. Может достать лишние серьги из ушей и носа, а может и не стоит. Это же всего лишь пирсинг. Что это за место? – спросила девушка, пряча телефон. Охранник обернулся и снова удивленно дернул бровями. Я не местная, – пояснила Сэм. Это клуб. И здесь нет кухни, куда нужен повар. Нет, однасложно ответил парень. Тогда зачем меня позвали? Охранник остановился, и Сэм чуть не врезалась в его спину. Спроси об этом не у меня, ответил он, отходя в сторону и открывая обзор на закрытую дверь и стол, стоящий рядом с ней. За столом сидел молодой человек в деловом костюме и тонких очках без оправы. Лицо его было серьёзным, настоящий сухарь. Он настолько не соответствовал этому месту, Насколько вообще мог не соответствовать офисный клерк старому складу, переделанному под ночной клуб. Молодой человек поднялся со своего места и направился к Сэм. "Вы опоздали", осуждающе выпалил он. Сэм нервно сглотнула, а она надеялась, что никто не заметит. "Я приехала вовремя", попыталась возразить она, просто не могла понять, куда идти. Герцк не принимает жалких оправданий. Ухмыльнулся охранник, развернулся и ушёл. Сема шеломлённо смотрела ему вслед. Герцк, не обращайте внимания, я Маркус Робертсон. Подождите минуту, я выясню, сможет ли он вас принять. Разве собеседование проводите не вы не в этот раз? Слишком большая ответственность. Маркус Робертсон мягкой поступью подошёл к закрытой двери и постучал, а через секунду скрылся внутри. Вернулся он почти сразу, придержал дверь для Сэм и вошёл следом за ней. Сэм остановилась и осмотрела кабинет. Его как будто перенесли из другого здания, респектабельного дорогого офисного здания. Кожаные кресла, стеклянные полки с книгами, дорогой дубовый стол. И человек, сидящий за этим столом. Мужчина, возраст которого сложно определить на глаз. Явно не меньше 30 и не больше 40. Он расположился в большом кожаном крутящемся кресле, боком к посетителям и говорил по телефону. У него был красивый греческий профиль, идеально выбритое лицо, высокие скулы. Тёмные, коротко стриженные волосы уже начинали седеть на висках. Костюм тройка сидел идеально, на манжетах сверкали запонки. На прямом красивом носо поблёскивали очки без оправы. Теперь стало ясно, чьей бледной тенью пытался казаться Маркус Робертсон. Тень была именно бледной, потому что мужчина за столом казался совершенным: от длинных тонких пальцев до кончиков безупречно уложенных волос. Мужчина закончил говорить по телефону, развернулся на стуле, посмотрел на Сэм, и она с трудом удержалась от нервного вздрагивания. На неё через стёкла очков смотрели самые странные, самые необычные и пронзительные глаза, которые она когда-либо видела. Белые? Нет, конечно, какой-то пигмент у них всё-таки присутствовал, скорее всего, серый. Но этот оттенок был настолько светлым, что если бы не чёрные зрачки, глаза казались бы слепыми. Однако они видели. Взгляд этот был ясным, холодным и, казалось, добирался до самой души. Лицо мужчины не выразило никаких эмоций. Он на секунду перевёл взгляд на секретаря и тихим, почти мягким голосом проговорил: "Можете идти, Маркус. Я позову, если понадобится". Да, мистер Уиндом. Коротко кивнул секретарь и поспешил скрыться. Мистер Уиндом. Более холодную фамилию придумать сложно и более подходящую. Вы опоздали. Не меняя интонации голоса, проговорил он, указывая на одно из кресел напротив стола. Сам неуверенно сел на краешек, поставив на колени сумку-рюкзак. Ей хотелось хоть как-то оградиться от этого пронизывающего взгляда. Я была здесь в нужное время, снова начала защищаться Сэм. Но он её уже не слушал. Мистер Уиндом со сосредоточенно перебирал листы на своём столе в поисках чего-то, что никак не мог найти. Маркус не оставил вашей резюме, констатировал он. Как мне к вам обращаться? Сэм Выдавила девушка и откашлялась. Сэм Макферсон. Саманта. Семер. Я понял. Что ж, сказал он, поставив локти на подлокотники кресла и сложив длинные пальцы домиком. Рассказывайте. Семер нервно сглотнула. Рассказывать? Может, вы позвоните секретарю, чтобы он принес резюме? Светлые глаза за очками. В упор смотрели на неё. Не хочу. Хм, но ну... сам заёрзало в кресле. Ей не удавались самопрезентации. Лучше бы он прочитал всё с листочка. Я Сэмэр Макферсон. Мне 31 год. Повар с девятилетним стажем. Работала в лучших ресторанах Глазго. Стоп, тихо прервал её мистер Уиндом. Похоже, он никогда не менял интонацию, но это не мешало его голосу звучать внушительно. Его тихим приказом хотелось тут же повиноваться. Думаю, произошла ошибка, и я зря потратил ваше время, мисс Макферсон. Боюсь, вы мне не подходите. Сэм почувствовала, как последняя надежда выскальзывает будто песок сквозь пальцы. Она вдруг увидела себя глазами этого безупречного Похожего на статую мужчины. Конечно, она не производила впечатления профессионала. Стереотип о похлых хохотушках-кухарках с волосами, выбивающимися из-под сеточки на голове, слишком укоренился в головах людей. Сама же СМР была помальчишески плоской, практически без груди, с длинными худыми ногами. Ее короткая платиновая стрижка Наводило на мысли о певице в кабаке, а не о поваре со стажем. Сэм и раньше неохотно брали на работу, ничего нового не случилось, но сейчас она готова была вцепиться зубами в эту вакансию. Послушайте, я знаю, что не производжу должного впечатления, залипетала Сэм, но я правда хорошо готовлю. Не знаю, зачем вам понадобился повар, но дайте мне шанс, один шанс. Если у вас будут претензии, я тут же уйду. Мистер Уиндом долго смотрел на неё непроницаемым взглядом. О чём он думает? И способен ли этот человек на какие-то эмоции? С того момента, как Сэмэр вошла в кабинет, его лицо не выразило ничего. Абсолютная скованность, холодность, бездушность. Но тут он снял очки, закрыл глаза и зажмурил пальцами переносицу. Единственный признак того, что он не машина. Мисс Макферсон, вы ведь даже не знаете, о какой работе просите, проговорил Уиндэм, снова надевая очки. У нас с Маркусом возникло недопонимание. Я не знаю, чем он руководствовался, пригласив вас сюда. Мне не нужен повар. Умение готовить это весьма похвально, но не главное. Мне нужна экономка. Вы хотите стать экономкой? Такого совсем не ожидала. Ей нужно было время подумать, хоть 5 минут посидеть в одиночестве и подумать, что она знала о ведении домашнего хозяйства, что потребует от неё этот человек. Уэндом видел её насквозь. Он не стал дожидаться ответа, снова поставил пальцы домиком и стал перечислять Мне нужна периодическая уборка жилья, готовка, отслеживание состояния одежды, нужно относить её в прачечную и забирать оттуда. Закупка продуктов, естественно, это то малое, что я могу перечислить с ходу. Я согласна, выпали лосем. Самое сложное из перечисленного готовка, а в этой области у меня диплом. Думаю, ваш секретарь был прав. Уиндом открыл рот, чтобы что-то возразить, но его отвлёк шум снаружи. В следующий момент дверь без предупреждения распахнулась, и в кабинет ворвалась маленькая фурия девушка в мешковатой одежде с распущенными тёмными волосами, доходящими до талии. Её яркие голубые глаза горели злым огнём. На пороге кабинета, с ноги на ногу, переминался Маркус, бледный и озабоченный. Я говорил, что вы заняты, но вы же её знаете. К несчастью, пробормотал Уиндэм и стал подниматься с места. Он что, сейчас пошутил? Этот каменный человек пошутил? От этой удивительной мысли Самер отвлёк его внешний вид. Рост оказался выше среднего, в то время как мужчины его возраста начинали отращивать брюшко, Тело сложения мистера Уиндома оказалось стройное, хотя об этом можно было догадаться, глядя на длинные пальцы. Его можно было бы назвать худым, если бы не широкие плечи и плотно натянутый на них пиджак. Что случилось? спросил мистер Уиндом, глядя прямо на Фурию. Ты спрашиваешь, что случилось? выпалила она, не обращая внимания на сидящую в кресле Сэм. По-твоему, всё в порядке? Кем бы она ни была, смелости ей не занимать. Сем потребовалось бы сто лет, чтобы научиться так разговаривать с Уиндемом. Будь добра выражаться точнее, у тебя должна быть веская причина, чтобы отвлечь меня от дела. Тихо проговорил он, упершись руками в столешницу. Не слушай ее, Ред. В кабинет ворвалось и еще одно действующее лицо. Мужчина, похожий на Уиндема, темными волосами. греческим профилем и каким-то неопределённым фамильным сходством. Я пока не услышал ни одной внятной мысли, отрезал мистер Уиндом. Кажется, он злился, хотя на лице не дрогнул ни один мускул. Рэд, как ты мог взять в мою труппу сомнительную девицу, не посоветовавшись со мной? Меня не было несколько дней, и за это время я утратил свой авторитет. начала гневную тираду девушка в мешковатой одежде. Не нужно было бросать работу, вместо Уиндома ответил ей мужчина. И она несомнительно удивится. Я не бросала работу. Я ездила знакомиться с семьёй моего парня, а ты в это время сумел подсунуть в мою трубку свою очередную шл молчать, перебил её Уиндом. Голос его не повысился ни на йоту, но в кабинете воцарилась мёртвая тишина. Я разберусь с вами позже, а сейчас вон. Но ред, я тебя услышал, Мистраль. Реннельф, уведи сестру. Ну нет. Мужчина поднял вверх руки. Я не хочу, чтобы она вынула мне глаза. Девушка ехидно улыбнулась. Я ограничусь тем, что оторву твой Молчать. Снова почти шёпотом вмешался Уиндом. Мужчина, которого назвали Реннельфом, схватил маленькую фурию за воротник и вытянул из кабинета, захлопнув за собой дверь. Уиндем просверлил дверь взглядом, а затем медленно опустился в кресло и снова поставил пальцы домиком. Только сейчас Самэр очнулась от оцепенения. Его зовут Ред. Как-то она не допустила раньше, что у него может быть вполне человеческое имя. Ред, как Ред Батлер. Спросила девушка о Смелеве. Нет, ответил он, выходя из задумчивости и снова обращая прямой взгляд на Сэм. Рэд, как город у Индом. Гард давно привык к этому вопросу и отвечал на него не особо задумываясь. Женщины часто его задавали. Им такое сравнение казалось романтичным. Рэд устал. Всё шло кувырком. И начались неприятности с того, что его экономка вышла замуж и уволилась. Это существенно пошатнуло картину мира. Он был готов к предательству жены, теперь уже бывшей. Даже благоразумно составил брачный контракт, но к предательству миссис Клардж, ныне миссис Кларк, гора эта жизнь не готовила. Уже пару недель он пребывал в аду. Устаевшаяся жизнь сделала ковырок. Голова не переставала болеть с самого утра. Утро я разболелся зуб и пришлось срочно вести его к врачу, звонить в школу и искать няньку. Потом Маркус напортачил с собеседованием, и сейчас выяснилось, что он город настолько потерял бдительность, что позволил Реннельфу обвести себя вокруг пальца. Ему срочно нужна экономика. Он не может ждать дольше. пока его мир катится в пропасть кто-то должен кормить трое нормальной едой а не сухими завтраками и китайской лапшой если Гаррет то и дальше придётся нести на своих плечах все проблемы головная боль перерастёт в постоянную мигрень он не собирался нанимать эту кореглазую девицу с пирсингом но выборы ему похоже не оставили мисс Макферсон обратился он Как вы ладите с детьми? Семер открыто встретила его взгляд. Гард уже заметил, что после первого потрясения она перестала бояться его глаз. Жаль, природа наградила его сильным оружием, и ред хорошо научился им пользоваться. Замкнутому, болезненному подростку, каким он был, больше ничего не оставалось. У него не было ни обаятельной мордашки среднего брата, не из палинских габаритов младшего. Общение с детьми будет входить в мои обязанности, спросила девушка. У меня сын, ему 8 лет. Это необходимо учитывать. Раз вы хотите получить эту работу, его нужно провожать в школу и встречать из школы. Если этого не могу сделать я, также требуется находиться с ним дома, если я на работе. Лучше будет Если вы переедете к нам, у нас есть комната, в которой жила прошлая экономка. Вас это устроит? Семирни не могла в это поверить. Ещё утром она думала, где взять деньги, чтобы заплатить за комнату. А сейчас ей предоставляют работу, жильё и еду. И он ещё спрашивает: "Да", быстро ответила она, пока мистер Уиндом не передумал. "Всё замечательно". В таком случае, можете собирать вещи. Я попрошу юриста составить контракт, и как только он будет готов, вы сможете приступать к выполнению обязанностей. Попросите Маркуса написать вам мой адрес и номер телефона. Связываться будете напрямую со мной. Мы живём в Вестминстере. Ну, конечно, где ещё мог жить такой человек, только в Вестминстере. Он встал из кресла, что означало, что Сэмер пора отклониться. Она прошла к двери, взялась за ручку, но Уиндем ее окликнул: «Мисс Макферсон». Он обошел стол и остановился на расстоянии вытянутой руки от Сэм, протягивая ей новую хрустящую купюру. «Это зачем?» Не понимающая, уставилась она на деньги. «Аванс. Купите себе пальто. На улице январь.» Чёрт, эти прозрачные глаза ничего не упустили.